Демиург-мазук-то критически осмотрел Демиурга-шамбамбукли со всех сторон. «Ну что, вид нормальный. Причесать бы тебя. Да это выше всех сил нечеловеческих!» Демиург-шамбамбукли нервно одернул костюм и повертел шеей, в которую немилосердно впивался жесткий воротник. «Так можно заходить?» «Что?» «Да, посещения уже разрешены. Погодите, чего-то не хватает». «А, ну конечно». Демиург Мазукта хлопнул в ладоши и в руке шамбамбукле расцвел роскошный букет. Не слишком пышный, но чрезвычайно дорогой и подобранный с большим вкусом. «Вот теперь все. Заходи. Я ей уже столько про тебя рассказывал!» Демиург Шамбамбукли глубоко вздохнул и вошел в палату. Следом протиснулся Мазукта и занял место у изголовья больной. «Вот!» — с гордостью объявил Мазукта. «Знакомьтесь!» Это мой друг Шамбамбукли, он тоже демиург. Шамбамбукли неловко шаркнул ногой, не сводя глаз с лежащей на постели девушки. Очень приятно, сказала девушка. А это, мазук взял в руки историю болезни, юная самка человека. Рост 165, вес 55, мастер рыжий, наглый. Девушка прикусила губу, сдерживая улыбку. Состояние отличное, продолжал Мазукта, переворачивая листы. Тело полностью восстановлено и избавлено от посторонних примесей. Полный курс восстановления памяти. Физическое и психическое здоровье безупречны под мою ответственность. Спасибо, тихо прошептала девушка и тронула Мазукту за запястье. Возраст от 18 до 22 лет. Звать лалита Прошу любить и жаловать. Только Ли, а не Ло. — поправила девушка. — Что? — Ли, а не ло. Не лолита, а лилит. — А, ну, это опечатка, наверное. Всеведение тоже иногда дает сбой. Шамбамбукли сглотнул и поддел пальцем воротник. — Мне тоже приятно. — Очень. — Мазукта, можно тебя на минутку? — Ты чего? — удивился Мазукта. — Застеснялся, что ли? «Ли, помнишь, я тебе говорил, что один мой друг в тебя влюблен? Так вот, развеши Мазукта!» — резко перебил друга Шамбамбукли. «Можно тебя на минутку?» «Ну ладно, ладно!» — мазук Мазукта недоуменно пожал плечами. «Если тебе так срочно, мы сейчас вернемся!» В коридоре Демиург Шамбамбукли ухватил Мазукту за пуговицу и страшным шепотом сообщил. «Это не она!» «Чего?» — заморгал Мазукта. «Я тебе говорю, это не она!» Ты с ума сошел, да? Да ты на лицо посмотри. Рост, вес, возраст, цвет волос — все сходится. И сожгли ее, как ведьму. И имя то же самое. Имя другое. И сама другая. Похожа, очень, не спорю, но не та. мазук -то выдернул пуговицу из пальцев шамбамбукли и принялся расхаживать взад-вперед, раздраженно теребя прядь волос. «Послушай, ну что тебе не нравится? Сам говоришь, похожи. Девушка есть девушка». — Это ничем не хуже любой другой, даже лучше, я бы сказал. Тебе не все равно, какую убрать Нет, не все равно. Хотя спасибо, конечно. — Эх ты, а еще друг! — укоризненно покачал головой Мазукта. — Я так для тебя старался. — Я понимаю. — Да что ты понимаешь? — горько усмехнулся Мазукта. — Ты думаешь так просто собрать из дыма исходную форму? а потом еще отделять человеческую плоть от сгоревших вместе с ней дров. «Ну да, наверное, это действительно трудно». «Трудно? Да и это до сих пор считалось практически невозможным. Я эту девушку не то что по клеточкам, по атомам собирал, и за дня в день несколько месяцев. Я в нее буквально вжился, целые миры творил, так не уставал». И уж наверняка ни разу не работал так тщательно. Ее тело — это же шедевр. Ну да, да, но человеческое, оно несовершенное, но сама работа... Мазук-то, я тебе, конечно, очень признателен, даже не ожидал. Но ты пойми, мне нужна совсем другая, де дурак. мазук злобно полыхнул глазами. Ты сам не понимаешь, от чего отказываешься? Она же... Она знаешь, какая... Ты думаешь, смазливое личико — это все, а ум, а характер. Мы с ней подолгу беседовали. Эта девушка невероятно умна. Я ее, честное слово, даже зауважал. А сколько в ней доброты! Ты не поверишь, она способна сопереживать. Это такая редкость, и у нее настоящее чувство юмора. Когда действительно смешно, она смеется, а не ржет. Мазук-то, я тебе верю, но... И все это для тебя, для дурака, для моего лучшего и, кстати, единственного друга. Хотел сделать тебе приятное, а ты мне вот так в лицо плюешь». «Послушай», — Шамбамбукли снова поймал мазукту за пуговицу, притянул к себе и проникновенно уставился ему в глаза. «Ты только послушай, я действительно очень тронут, но она мне не нужна, понимаешь?» — Нет. — Ну, тогда просто прими к сведению. Демиург Мазук-то взъерошил волосы ладонью. — Ну и что ж теперь делать? — Не знаю. Отпусти ее обратно. Пусть живет заново. — С ума сошел! Как ее можно обратно отпускать? Там такой жестокий мир, а она такая... такая нежная, хрупкая и только-только почувствовала нормальное обращение. Шамбамбукли посмотрел на друга долгим задумчивым взглядом и сказал самое умное, что мог в этой ситуации. «Хм... Если бы она была с тобой, я был бы спокоен», — продолжал Мазукта. «Знал бы, что никто ее в обиду не даст, что она накормлена, напоена, обласкана и ни в чем не знает недостатка. Но ты же отказываешься!» а вот так бросать ее на произвол судьбы и каждую минуту думать, как она, что с ней. Нет, так я не могу. мазук глядя в пространство, пробормотал Шамбамбукли. Ты за несколько месяцев даже не узнал ее имя. Ну и что? Мы друг друга по именам и не называли. Как-то в голову не пришло. Просто болтали и все. — Просто болтали? — Шамбамбукли криво усмехнулся. — Ладно, пусть будет так. «А что все-таки делать будем?» Демиурги вернулись в палату. Шамбамбукли при этом подталкивал Мазукту в спину, а у того был такой вид, как будто он всерьез раздумывает, не поздно ли еще сбежать в тартарары какого-нибудь мира. Э — начал Мазукта, — мы тут, то есть, ну, да, да». такое дело это помнишь я говорил ну что у меня есть как бы ну, друг который тебя в тебя влюблен помню я думала девушка запнулась и перевела тревожный взгляд на шамбамбукли Ты хочешь сказать, что это и есть твой друг Ах нет ну что вы Откровенно глумливая улыбка шамбамбукли смогла бы затмить сверхновую. Просто мой приятель мазук слишком застенчив, чтобы высказаться прямо. Брови-мазукты поползли вверх, а челюсть наоборот ухнула вниз. Шамбамбукли же продолжал вещать. Э, «Поскольку я являюсь как бы лицом духовным, он пригласил меня для заключения... Ах, кстати, да, э, поздравляю!» Шамбамбукли всунул девушке в руки свой букетик. «С чем?» — слабым голосом спросила она. — То есть как щен? — притворно удивился Шамбамбукли. — Мазук-то ты что, не говорил ей? Мазук-то сделал два шага вперед на негнущихся ногах и, как подстреленный, рухнул на колени возле кровати. — Ло, то есть Ли, раз уж такое дело... — А, черт, было не было плевать на все! Будь моей женой!